Глава 7. Повисла зловещая тишина. Я чувствовал угрозу сразу со всех сторон. Шаг не туда смерть. А всё тело Игоря Лебедева уже утонуло в стене. Я лишился поддержки Пероманта. Теперь я один. И справляться с тёмной магией завода мне придётся в одиночку. Но я не стал мириться с этим. После коротких раздумий сразу же рванул к стене, где только что виднелось лицо Игоря. Попытался его схватить, потянул его рукой к его волосам, думал, что в крайнем случае смогу его хотя бы за шевелюру вытащить. И плевать, если после этого облосеет, хоть живым останется. Но нет. Он исчез. И мои ногти царапнули по каменной стене. Пока что все предупреждения оказались правдивыми. Я за пять минут потерял своего соратника и рискую в любой момент исчезнуть сам. Вот только в воздухе витает не только запах некротики. Здесь есть что-то еще. Другая магия, с которой я пока что еще не встречался. Но какая? Мечников, держи ухо в остру. Ты рискуешь погибнуть. Если не уберегну в своих силах, беги. Услышал я голос Гигеи. На этот раз она говорила внутри моей головы. Но ну уж нет. Сбежать и бросить Игоря? Может, инстинкт самосохранения должен работать именно таким образом? Но я ему этого сделать не позволю. "Оно, отпусти его, тварь!" крикнул я и ударил по стене завода одновременно прямым и обратным ветком. Магия впиталась в стену и Дыра, в которой только что растворился Игорь Лебедев, вновь растянулась Всего на пару секунд У меня было слишком мало времени, чтобы решить, что делать дальше Протяну руку, и портал, замкнувшись, может мне ее отрубить Не факт, что Игорь за это время успеет выбраться из-за подней Зная моего напарника, он, скорее всего, уже сжигает всех, кто находится по ту сторону Но и бросить я его не могу Значит, остается один вариант Сохрани меня, Гегея прошептал я и прыгнул в уже закрывшуюся дверь. Воздух резко изменился. Меня окатило тепло. Руки упёрлись в зыбкую поверхность. Что это? Песок? Я раскрыл глаза и обнаружил, что нахожусь на берегу моря. Ничего себе путешествие. Остаётся лишь один вопрос без ответа: где я чёрт возьми оказался? Это другой мир или же другое место в том же самом мире? Стоять, рявкнул неизвестный мне мужчина, приставив к моей шее острое сияющее копье. А сияло оно очень ярко, будто в металл залили огненную магию. Я почувствовал, как на шее из-за высокой температуры начало распадаться кожа. "Либо ты уберёшь свою железку", сквозь боль прошептал я. "Либо умрёшь, так и не поняв, что с тобой случилось". Бородатый мужчина не дрогнул. Вопрос же здесь задаю я, коротко ответил он. Зачем вы вернулись на этот завод? Я даю тебе последний шанс, прорычал я, почувствовав, что ожук уже добрался до мышцы сосудов шеи. Опусти своё копьё, тогда выживешь. Когда мужчина раздражённо попытался откнуть меня своей железкой в шею, я понял, что спорить с ним уже бесполезно. И тогда магия обратно ветка промчалась по его телу, вынуждая все мышцы отказаться. Я не стал мелочиться, я ударил по болевым рецепторам противника. Сам виноват, нужно было послушаться меня с самого начала. Он выронил копьё и рухнул в песок. Я запрыгнул на потенциального врага сверху, достал саблю и остановил её около его шеи. "Думаю, повторять вопрос точно нет смысла", произнёс я. "Вернее назад у моего друга". "Какого ещё друга?" пропыхтел он. "Не понимаю, о ком ты говоришь?" «В дурака не играй! Парень с русыми волосами! Пиромант! Где он?» «О!» — скинул брови незнакомец, а затем громко рассмеялся. «Ха-ха-ха! Так ты друг Игоря! Надо было сразу об этом сказать! Тогда бы я не стал на тебя нападать, парень!» «Что тут вообще происходит? Откуда он знает Игоря? Он ведь всего лишь полминуты назад провалился в этот мир!» Ах, усмехнулся мужчина. Да я отгадаю. Это случайно не тот самый лекарь, который пришёл на завод вместе с пиромантом? Этот разговор казался мне полным бредом. Я будто разговаривал с сумасшедшим. Так и есть. Я хочу забрать своего друга и выйти отсюда. Жертвы мне не нужны. Если бы всё так было просто, вздохнул бородатый мужчина. Слушай, парень, меня Захаром зовут. Не да злоба вредо тебе не причиню. Раз уж ты друг Игоря, ты только слешь меня, к объёму мою можешь взять. По дороге до деревни Кузнецов я тебе всё объясню. В какой-то момент я подумал, что магия заводы свела меня с ума. Море, песок, какой-то мужик с магическим копьём, деревня Кузнецов, так плюс ко всему он ещё и знает Игоря Лебедева, будто они с ним давно знакомы. Но настаивать я не стал. Мне хотелось разобраться в происходящем. поэтому я отпустил своего бывшего противника и дал мужчине подняться на ноги. «Копье можешь забрать себе», — я кинул ему оружие. «Как ты уже понял, я могу тебя одолеть в любом случае. Но с ответами не тяни. Где я оказался? Почему дара в стене завода затянула нас с Игорем на какой-то берег?» «Вы на острове», — коротко ответил Захар. «Видите гору?» — мужчина указал на север и... У меня аж мурашки по спине пробежали. Я был так сконцентрирован на этом противостоянии, что даже не заметил гигантской горы в километре от себя. Она возвышалась выше облаков. И судя по окружности вместо пика, это не просто гора, это вулкан. Да где же я оказался-то? Море и вулканы это точно не признаки Саратовской губернии. Единственное место, которое приходит на ум это Камчатка, Востока Российской империи. Вот только не факт, что этот полуостров принадлежит России в этом мире. И тем более не факт, что я очутился именно на нём. Просто мужчина говорит на чистом русском, будто всю жизнь прожил на моей родине. Но судя по его словам, мы находимся на острове, а Камчатка это полуостров. Другими словами, я чёрт знает где. Неужели моя жизнь в Хокпирске закончится вот так? Советую ответить на мои вопросы коротко и по делу. Где я? Как здесь оказался? И почему ты уже знаком с моим соратником Игорем? На всё отвечу, не беспокойся, улыбнулся Бородач. Друг моего друга мой друг. Пойдём за мной, по пути всё объясню. Друг моего друга нормально зашёл завод проверить. Незнакомец пошагал вдоль берега. Беспокойно море бушевало, но ветер со стороны воды был тёплым. Тут явно не январь, вернее не зима. Понятия не имею, где мы с Иглем оказались. В январе такую погоду можно наблюдать только в южном полушарии. Короче, господин Лекарь, если кратко, мы находимся в другом мире, заявил Захар. Ой, ещё лучше. Только я привык к магической Российской империи, и вот опять. Погоди-ка, перебил его я. Захара, знакомое имя. Может быть, это совпадение? Но не ты ли работал на заводе до того, как он закрылся? Кузнец Петрович ведь говорил, что многие люди исчезли на этом предприятии, и хоронить пришлось пустые гробы. Может, они просто переместились сюда, на этот остров? «Скорее всего, вы про моего прадеда говорите», — ответил Захар. «Меня в честь него и назвали. Он был одним из тех, кто основал это место, деревню Кузнецов». «Стоп! Закрытие завода прошло не больше двадцати лет». Какой еще прадед не могло за двадцать лет замениться столько поколений, если только в облоке? «Понимаю ваше замешательство, господин лекарь», сказал Захар. «Пироман тоже был удивлен, когда попал сюда месяц назад. Но за это время он уже сукся со своей судьбой. Хоть и пытался освободить нашу деревню из этой западни». «Месяц?» — воскликнул я. «Но ведь он провалился в портал на пару минут раньше меня». Да, я понимаю, кивнул Захар. Но время в этом мире течёт куда быстрее, не так, как в вашем. Пока у вас проходит минута, у нас проходит неделя. Это мне мой дед ещё объяснял. А вот, кстати, и деревня. Пойдёмте, Игорь вас уже заждался. Я поднялся на песчаный холм и замер. Передо мной открылся вид на маленькое поселение. Навскидку в нём было домов 30. Я уже начал догадываться, что произошло с исчезнувшими на самом деле. На заводе работали и женщины, и мужчины, они же числились среди пропавших. Видимо, оказавшись здесь, они не смогли найти выход и решили начать свою жизнь с нуля. Так и сменилось несколько поколений. Я прошёл за Захарыным к большому дому, около которого росли две пальмы. Между ними был натянут гамак, на котором качался Игорь. Крикнул Леон: "Ты чего здесь прохлаждаешься? Как это понимать? Нам завод нужно приводить в порядок". Перомант так удивился, когда услышал мой голос, что даже свалился со своего гамака. "Во имя грифона, Алексей!" рассмеялся он, отряхиваясь от песка. "Какое счастье, что я наконец-то услышал твой голос. Я уж думал, что тебя сюда не затянет. Точнее, не наделся на это". Игорь Лебедев резко изменился в лице. Он прикрыл глаза и, опустив уголки рта, тихо произнёс: "Я сожалею. Понимаю, что у тебя старой уже осталось ещё много дел. Я хотел ещё раз встретиться с тобой, но не желал тебе такой же участи. Что, может быть, лучше, чем воссоединение двух старых друзей?" улыбнулся Захар. "Ну-ка помолчи", нахмурился я. "Оставайся на сыгырем наедине, пожалуйста". Местный житель учтиво кивнул и ещё смежду домов. Перомант понял, в каком ужоге я сейчас нахожусь, и по тому сразу же переступил к объяснениям. Я уже провёл собственное расследование. Как я понял, 20 лет назад в Хапюрске военные организовали завод, пытались создать из магической руды особое оружие, такой металл, который мог бы выкинуть врага в другой мир. Одна рана и противник уже вне игры. Но кузнецам пришлось туго. Паротальный маг потерял контроль над силами. Сначала еще сам, а потом начал бесконтрольно втягивать сюда людей. Сначала одного кузнеца, а потом другого. Кого-то возвращал назад, и... и их жизнь заканчивалась плачевно. Я вспомнил слова Петровича. Некоторых людей находили в остывшей металле, который перед этим был в жидком состоянии. Никто не мог понять, как там могли оказаться уцелевшие человеческие останки. Теперь мне все ясно. Их попросту туда переместили. То есть, я хочу сказать, что этот чёртов портальщик совершенно случайно переместил сюда несколько человек. А потом, а потом что? Не понял я. Почему он не вернул их назад? Завод был военным, объяснил Игорь. Кто-то из иностранных агентов заразил портального мага некротикой. Он сошёл с ума, а случилось то, что случилось. Всех переместило сюда в неизвестный мир, где время течёт быстрее, а сам портальный маг погиб. Допустимо. Кое-как я могу поверить в эту историю, но кое-что мне всё равно не ясно. Почему продолжали исчезать люди? Дети, подростки и мы с тобой, раз портальщика больше нет. Некротика взяла его магию под свой контроль и творит теперь всё, что ей вздумается. Если кто-то отправится нас искать, его тоже затянет сюда. Вот только мы это увидим лишь через несколько месяцев или даже лет. Пока мы тут с тобой болтаем, в нашем мире идёт одна секунда. Игорь продолжал болтать, а в моей голове родилась гениальная мысль. Идея, которую можно было бы обернуть на пользу местных жителей и, разумеется, в свою пользу. Деревня Кузнецов. Ведь это находка, которой мне так не хватало. Козырь, который может решить множество проблем. Остаётся только договориться с местными жителями и найти способ отрегулировать порталы. Скажи мне, каким образом ты так легко втёрся в доверие к местным, спросил я. Ты ведь для них чужак, огненный мак из другого мира. Так они меня чуть не прикончили, воскликнул Игорь. Водили мне в грудь огненное копье. Это ещё повезло, что я смог поглотить из него всю магию и с лёгкостью парировал их атаки. Я дал им понять одну вещь: я огненный мак, который может решить их проблему. Ф, и как? Решил? В процессе, спрэл взгляд Игорь. Пообещала, что ты поможешь мне её решить. А, я так и думала. Ну и каких обещаний ты успел им раздать? Во-первых, у них здесь распространилась какая-то болезнь. Половина людей страдает из-за боли в животе, причём они уже привыкли её терпеть, как я понял. Эта болезнь их мучает почти сотню лет, несколько поколений. Так, любопытно. Значит, поколение сменяется, болезнь остаётся. Но раз люди успевают продолжить свой род, Значит, умирают они не в молодости. Выходит, что болезнь портит качество их жизни, но не убивает. Хорошо, а во-вторых, спросил я Ингери. Ты пообещала им, что придёт лекарь и решит этот вопрос. А сам-то что пытался решить? Помешать духу, который раз в 10 лет похищает двух-трёх человек. Мне сказали, что живёт он в вулкане. Я сразу подумал, что это дело пероманта. Вот только с высокой температурой я разобрался, а самого духа долет не смог. Он весь состоит из некротической магии. Значит, это и есть дух того портального мага, наш билет домой. И не только билет. Он, скорее всего, является тем, кто затаскивает сюда людей с территорий завода. То есть, избавившись от духа, я смогу очистить завод от его воздействия. Вот только интересует меня совсем другой вопрос. Духа уничтожать не стоит. Нужно как-то его подчинить, установить связь с этим миром, освободить живущих здесь людей. А тех, кто не захочет покидать деревню Кузнецوف нанять. Это ведь идеальная система. Я могу давать им любые поручения, и пока они их выполняют, пройдут секунды или дни. Если предложу им что-то серьёзное, к примеру, создать ренген, тогда мне лишь нужно снабдить их материалами, дать информацию, выждать время, и в течение нескольких поколений Они создадут заказанный мной аппарат. Алексей, ты пока не додевал глупостей, скажу прямо. Эти люди считают нас богами. Дух обычно поглощает всех, кого втягивает сюда, но с нами у него этот номер не прошёл. Видимо, потому что у нас много сил. Он фактически подавился. У меня уже созрел план действенный, улыбнулся я. Сначала мы поможем местным жителям, я излечу их болезни, А потом мы разберёмся с духом. Это займёт 2-3 дня, а в реальном мире пройдёт час, не больше. А ведь с помощью такой методики я могу обогнать Теченово по всем фронтам. Лаборатория, которая создаёт новые препараты за доли секунды, что может быть лучше? Кажется, наша гонка переходит на новый уровень. У меня появился шанс обогнать прогресс на годы. А вот только при чувству, что с местными жителями тебе придётся не слабо потрудиться. На этом острове все ходят с больными животами. Я уже собрал информацию для тебя. Болеть люди начинают с 20 лет, и мужчины, и женщины. Боль в основном затрагивает левый бок. Кал часто бывает жёлтого цвета. Температуры обычно нет, но если она возникает, это означает, что человек скоро умрёт. Эх, не зря начал воспитывать среди медицинского персонала. И говорю: "Прекрасно научился собирать анамнез заболевания". Молочина. похвалил пиромантое. «Мне твой рассказ уже пролил свет на заболевание. Остается только задать правильные вопросы остальным жителям. Но раз они принимают нас за богов, проблемы возникнуть не должно, верно ведь?» «Верно, так и оказалось. После разговора с Игорем я прошел к вождю Кузнецов и провел с ним долгую беседу. Оказалось, что жители деревни уже много лет создают оружие из магической руды, которая находится под вулканом. И все, кто работает в этой зоне, Страдает от этот боли в животе. Я уговорил вождя отправить ко мне на приём хотя бы 10 жителей, чтобы разобраться в заболевании. Белый кал, заявил один из них. Иногда бывает рвота, а вот только легче от неё не становится, ответил другой. Чувство, будто живот поясом стянуло. Болит одновременно и спина, и брюхо, рассказала одна из женщин, которые работают в шахтах. Так, тихо, перебил я её. Вот с тобой-то я и поболтал. «Ляг на кровати и задери рубашку. Не стесняйся, я осмотрю только живот». А поясывающая боль — это очень специфический симптом. До этого момента я думал, что проблема местных жителей заключается в поражении желчного пузыря. Все-таки белый кал, как правило, возникает чаще всего при закупорке желчного протока. Вот только в таком случае люди обычно желтеют. А у местных таких симптомов я не обнаружил. Прощупав живот болеющей женщины, Я понял, что все симптомы указывают на один и единственный орган на поджелудочную железу. Именно она отвечает за переваривание всех питательных веществ. Однако, если с поджелудочной что-то не так, жиры перестают перевариваться и выходят вместе с калом в виде желтоватой массы. Опаисывающая боль тоже является симптомом панкреатита. Похоже, местных жителей поразило что-то, что выводит из строя поджелудочную. Подозреваю, что это дело рук того самого некротического духа. Недаром Гегея предупредила меня, что вскоре я смогу столкнуться с некротикой. Она даже обрела человеческий облик, чтобы поговорить со мной тет-а-тет. -тет. Вот только всё оказалось не так просто, как я думала. Лекарская магия излечила панкреатит, но боль так никуда не ушла. Уже через сутки я вышел из своего деревянного дома, чтобы осмотреть своих пациентов, и выяснил, что им стало только хуже. Я изучал твои записи, Алексей, прошептал Игорь. Если судить по конспектам, которые ты давал нам на курсах, это панкреатит. Почему же тогда больным не становится лучше? Хороший вопрос, Игорь, ответил я. Скорее всего, потому что они страдают не только от него. Здесь засела что-то ещё. И как только я это сказал, на меня обрушилась идея, теория, которую нужно было срочно проверить. Я прощупал желчевыводный пузырь у нескольких пациентов. И как оказалось, он был болезненным у всех. Существует панкреатит воспаление поджелудочной железы. И существует холецистит воспаление желчного пузыря. Но часто встречается холецистопанкреатит сочетание двух болезней. И развивается оно из-за того, что желчь и секрет поджелудочной выходят в кишечник через один и тот же проток. Скорее всего, проблема именно в этом. Там может развиваться спазм выходного отверстия или формироваться камни, да всё что угодно. Простыми словами, трубку чем-то забивает, вещества не выходят, а органы из-за этого воспаляются. Я разгадал твой секрет, неградический дух. Осталось только вылечить всё население от этого недуга. Я потратил ещё двое суток. Лечил жители деревни Кузнецов одного за другим, и теория себя оправдала. Каждому из них становилось значительно легче после того, как я прочищал все потоки от густой желчи и расслаблял панкреатические каналы. Вот только вечно этот праздник здоровья длиться я его не мог. На третий день земля под нашими ногами затряслась, и уже через минуту раздался взрыв. Видимо, духу не понравилось, что мы вмешались в его царство, произнёс Игорь, когда из громадного вулкана повалил чёрный дым. Я вспомнил одну из заповедей клятвы лекаря. Не кротико, значит, да? Тогда пойдём разберёмся с этим духом, улыбнулся я. Если я правильно рассчитал течение времени, домой мы успеем вернуться к ужину.